Они добрались до дачи, где бабуля жила последние годы. Вика ходила, как сам н а м б у л а раскладывая вещи, ставя на плиту чайник, зажигая свет, включая батареи, а бабуля продолжала рассказывать и не могла замолчать. Она села в свое любимое кресло и застыла. Тонкая, высохшая, все еще красивая антикварная бабуля называла ее шитья Вика. Сейчас у бабули подрагивали руки. Она крутила на пальце колечко, совсем тоненькое, с бриллиантом, которое никогда не снимала. Скорее из западавшего от окна света прическа бабули казалась пушком, стоящим дыбом, как бывает у стариков и младенцев. п р о с в е ч и в а л а нежная кожа черепа, до которой и дотронуться страшно, чтобы не повредить. Можно только легонько целовать в макушку, в рдничок, о в ушки. которые у бабули остались нежными, розовыми, маленькими, как у ребенка, и мочки были аккуратненькие, не оттянутые серьгами. Вика подошла к бабуле, села у ног и положила голову ей на колени. Тремор не проходил. Руки у бабули были совсем старыми, но даже пигментные пятна, старческая гречка, обильно рассыпанная по кистям, запястьям, поднимаясь выше до локтей Выглядело как детские веснушки, которые проявляются, рассыпаются вдруг после первых лучей солнца, где ни попадя, на носу особенно, от чего этот нос хочет с я ц е л о в а т ь чтобы чмокнуть в каждую веснушечку, в каждую родинку, которая вдруг тоже появилась там, где не было, на спине нарисовав вдруг идеальный рисунок млечного пути или на груди в форме большой медведицы. Вика поцеловала руки бабули. Сначала одну, потом вторую. Бабуля накрыла ее голову ладонями и начала гладить, как будто расчесывая волосы, разбирая по прядкам, накручивая каждую на палец и отпуская идеальный локон.